Он молчал. Ей показалось, что она чувствует его неодобрение. «Ты думаешь о моем образовании?» — так спросила она. «Нет», — сказал он, поднимаясь. Он потер руками поясницу и скорчил довольную гримасу, когда затрещал его позвоночник. «Я думаю о том, что мы с тобой уже достаточно поговорили». и что пока тебе не стоит принимать окончательное решение. «Мама вернулась», — сказала она. Он повернулся, чтобы проследить ее взгляд. Машина завернула на подъездную дорожку, хромированные поверхности засверкали в свете заходящего солнца. Карла заметила их, посигналила и весело махнула рукой. «Я должна сказать ей». «Да, но подожди, денек-другой, Френни». «Ладно». Она помогла ему собрать садовые инструменты, и они вместе направились к машине. Глава 7 В мягком свете, который озаряет землю сразу же после захода солнца, но до настоящей темноты, и который киношники называют режимом, Вик Палфри на короткое время вернулся в сознание. «Я умираю». Подумал он, и слова странно залязгали у него в мозгу, убеждая его в том, что он произнес их вслух, хотя на самом деле это было не так. Вокруг его шеи был повязан нагрудник, покрытый с густками слизи. Голова его болела. Странные мысли плясали у него в мозгу. Он знал, что был в бреду и скоро вернется в прежнее состояние. Он был болен, и выздоровление не предвиделось. Это была лишь краткая передышка. Он поднес руку к колбу и одернул ее, как от печки, весь раскаленный и к тому же напичкан трубками. Две чистеньких пластиковых трубочки выходили из ноздрей. Еще одна изменилась из-под больничной простыни к бутыли на полу, и он мог точно сказать, к чему присоединен другой ее конец. Две капельницы были закреплены в штативе, Их трубки соединялись в одну, а та, в свою очередь, впивалась в его руку чуть пониже локтя. «На мой взгляд, этого вполне достаточно», — подумал он. «Но на нем были и провода. Они были укреплены у него на черепе, на груди, на левой руке. Один из них, похоже, забрался к нему в пупок. И, ко всему прочему, он был абсолютно уверен, что какая-то штука сжимает его задницу. Что бы это могло быть?» «Радар? Для определения дерьма? Эй!» Он собирался издать громкий, негодующий вопль, но изо рта у него вырвался еле слышный шепот смертельно больного человека. «Мама! Джордж завел лошадь в стойло?» Опять начинается бред. Иррациональная мысль, пронесшаяся сквозь сознание, как метеор. «Долго ему не продержаться. Эта штука убьет его». Мысль о том, что он умрет, бормоча всякую чушь, как выживший из ума старик, наполнила его ужасом. Джордж уехал на свидание с Нормой Уиллис. Ты заведешь лошадь сам, Вик, и повесишь ей торбу. Будь хорошим мальчиком. Это не моя работа. Виктор, ты ведь любишь свою мать? Люблю, но это не значит. Ты должен любить свою маму. У мамы гриб. «Нет, мама, у тебя не грипп, у тебя туберкулез, и он убьет тебя». В девятнадцать семь. А Джордж умрет ровно через шесть дней после того, как попадет в Корею. Этого времени как раз хватит на одно письмо, а потом бах-бах-бах. «Вик, ты поможешь мне и заведешь эту лошадь сейчас, и это мое последнее слово». «Это у меня гриб, а не у нее», – прошептал он вновь, выныривая на поверхность. Он смотрел на дверь и думал о том, что даже для госпиталя она выглядит чертовски забавно. У нее были закругленные углы, по краям которых шли заклепки, а нижний косяк поднимался над кафельным полом дюймов на 6 Даже такой плотник, как Вик Палфри, мог бы. «Дай мне комиксы, Вик». «Ты уже насмотрелся вдоволь?» «Мама, он отнял у меня комиксы. Отдай назад». «Отдавай, говорю тебе».